Глава 21 Еще около двух часов понадобилось нам и другим призывателям, чтобы максимально вычистить близлежащие к прорыву кварталы. Наша группа сократилась до четырех человек, так как Леху отправили под надзор военных. Без своего погибшего пэта он мало чем мог нам помочь. Зато Ника разошлась. Я подкормил ее филина сферы, и тот начал охотиться на тварей с удвоенной яростью надо сказать что поодиночке крылатые кровососы уже не представляли такой опасности как в группе они оказались достаточно медлительны и неповоротливы от такое человека они практически не могли поменять траекторию одним словом через два часа с основными силами монстров было покончено конечно отдельные особи еще где то летали или прятались но ими пусть уже занимается полиция и армия ну и мы с другими призывателями если встретим К этому времени активизировались не только все врачи в городе, но и военные медики. Все городские больницы максимально освободили под пострадавших. Убитых, которых оказалось около 20 человек, свозили в городской морг. «На какое-то время мы вместо того, чтобы все-таки передохнуть и набраться сил, тоже стали помогать раненым. Для этого Сакура связалась с диспетчерской, оттуда нас направляли по вызовам в том районе, где мы были». Впрочем, в отдаленных районах пострадавших было гораздо меньше. Туда крылатые твари не успели долететь и их уничтожили. «А призывателей-то у нас не так много осталось», – заметила Асакура, когда мы присели передохнуть недалеко от того места, где возвышалась туша поверженного нами монстра. «Молодежь перебили в Новичковском. Не всю, конечно, но прилично. Затем первую группу исследователей, вместе с которой и ты был, сильно проредили. И теперь вторая группа пропала». «Это как минимум половина от всех городских призывателей». Голос у нее был уставший, даже вымотанный до нельзя, но при этом в нем явно слышались яростные нотки. Оно и понятно, чем меньше призывателей, тем сложнее купировать подобные прорывы. Правда, ни о чем похожем я никогда не слышал. Одиночные монстры, да, приходили в селения, даже в города, но чтобы вот такое, даже близко не слышал. Еще полчаса у нас ушло на помощь погрузки раненых на специальные машины. После этого диспетчер сказала, что больше в помощи они не нуждаются, и поблагодарила нас. «Получается, правильно делают нынешние власти, что ограничивают допуск в данже?» – спросил я в ответ на явный крик души воительницы. «Или все-таки нет». «Ну, смотри», – Асакура подняла на меня тяжелый взгляд. «В новичковском данже людей убили люди, и заказали это убийство люди». В этом данже под городом людей погрыз монстр, только вот что-то подсказывает мне, что его туда кто-то специально подсадил, для того, чтобы его самого не нашли». «Скорее всего», — кивнул я, вспоминая Архата, ставшего некромантом, так как он кричал в своем безумии что-то такое. «И только последний прорыв можно считать исключительно выходкой монстров». Воительница протерла лицо ладонями, а затем с омерзением посмотрела на них. «Мне срочно нужно в душе переодеться. Я оглядел себя Нику и Юлю. А вот по последней вообще не было заметно, что она прошла такую битву. Хотя, конечно, кровь крылатых кровососов на ней все-таки была. А вот одежда остальных представляла собой жалкое зрелище. «Нам нужно понять, каким именно образом монстры проникли в город», — я пожал плечами. «Для этого нужно исследовать данж или то, что от него осталось в ближайшее время. Отдохнуть не получится». «Я тебя ненавижу», — со странной улыбкой проговорила Сакура. «Но ты прав. Нужно снова брать себя в руки и двигаться вперед». Повернув голову, я увидел мчащегося к нам Леху. За десять минут до этого отправил ему сообщение с нашим местонахождением. Выглядел он слегка несчастным, но в то же время радостным. «Мы победили!» — выдохнул он, присоединяясь к нам, затем понурился и поправился. «Вы победили!» «Не говори ерунды!» — ответил на это я. «Ты принял ровно такое же участие в общей победе, что и все!» — Да, — он тяжело вздохнул, — возможно, но теперь я абсолютно бесполезен, по крайней мере, на какое-то время. — Я научу тебя, как вызывать нового Пета, — устало проговорила ему Асакура. — И уж, прости меня, посерьезнее, чем то, что у тебя было. Идет? — Да, конечно, — мой друг заметно воодушевился. — Буду очень благодарен. — Мне, кстати, тоже не помешает послушать и кое-чему поучиться. Все-таки не все премудрости я еще знаю, хотя и сильнее многих. «Что теперь в городе начнется?» — проговорила Ника, качая головой. И «Я, если честно, не сразу понял, к чему это она, да и никто не понял». «А что начнется?» — поинтересовалась воительница. «Паника вроде бы улеглась. Да, будет траур по погибшим, выяснение, как такое могло случиться, хотя все равно придут к мнению, что это форс-мажор. Раненые будут приходить в себя, их много, кто-то еще умрет. Через неделю-другую жизнь города придет в норму, так всегда бывает». «Я не про это», — Ника грустно улыбнулась, посмотрела на Асакуру, затем на меня и продолжила. «Монстры — это страшно, жутко, смертельно опасно, но объяснимо. А вот то, что на стороне людей бился демон, я даже не знаю, как об этом будут рассказывать по телевизору и в интернете. Это прям что-то невероятное». Теперь я вспомнила о своей дилемме перед вызовом демона. «Да, без него одолеть монстра размером с пятиэтажку, да еще и выше тридцатого уровня, было бы проблематично». «Не то чтобы невозможно, но на это ушло бы гораздо больше силы и пострадало бы куда больше людей». «Это и бывают разные», — ответила на это воительница, глянула на меня и сверкнула глазами. «Правда, Макс?» «Чистая правда», — согласился я. «Но, боюсь, никого это волновать не будет. С другой стороны, создам прецедент». «О, кстати», — Леха встрепенулся, вспомнив что-то важное, — «вас же просили к же подойти», — проговорил он. «Я только хотел спросить, зачем это, а потом вспомнил, что мы-то с монстром ничего не взяли, ни сфер, ни всего остального». «Кто просил?» А Сакура была сурова как никогда, что весьма сочеталась с ее внешним видом и разорванной одеждой. «Ну, там главный из армейских», — вдруг сжал голову в плечи. Горит, губернатор сейчас приедет, и хотел видеть спасителей города». «Так, я в таком виде точно никуда не пойду», — заявила воительница мне нужно принять душ и переодеться». Выход нашелся довольно быстро. Буквально за углом обнаружился магазин одежды. За одну лишь зеленую сферу нам позволили выбрать все, что нам понравится на всех пятерых, и вдобавок принять душ, расположенный в подсобке. «Я думал, что это займет много времени, но нет. На всех пятерых ушло не больше получаса, и мы снова стояли перед магазином, готовые к разговору хоть с самим императором». «Правда, я тайком впитал еще одну сферу, чтобы чувствовать себя лучше, но и остальные заметно приободрились». «Ну что?» — сказал я. «Идемте и узнаем, чего там от нас хотят». «Веди нас, глава гильдии», — ответила на это Сакура. Я оглянулся на нее и скривился. Хотел возразить, что никакой гильдии еще нет и в помине, но потом понял, что это неважно. Гильдия уже существует, нет ее только на бумаге. А в реальности мы...» Единая команда, которая совсем скоро начнет действовать слаженно и профессионально. Когда мы вернулись к туше монстра в новой чистой одежде, а также отмытой и хорошо пахнущей, увидели огромное количество военных и оцепление по всему периметру мертвого монстра. Армейские подразделения стояли на расстоянии около 10 метров от туши и все равно периодически с опаской косились на нее. Я их понимал. Даже мне казалось, что эта махина вот-вот встанет, взмахнет крыльями и полетит. Но та хвала богам не двигалась. Просто лежала и казалась невероятно огромным холмом, который внезапно вырос посреди города. Дом, с которого мы скинули эту тварь, эвакуировали. Как и тот, который она пыталась разобрать на мелкие кусочки. Да и вообще, как я понял, эвакуировали все близлежащие к прорыву кварталы. Что ж, это очень правильное решение. Причем я поражался мастерству военных. Они все делали без суеты, не допуская паники среди гражданского населения. Просто сажали в автобусы выходящих из домов людей, помогали разместить сумки и какие-то личные вещи. Ручную кладь пожилых людей и вовсе не с лесами. Не было нареканий на домашних животных, которых без вопросов устраивали рядом с хозяевами. И вот эти простые, но такие необходимые действия много сказали мне про новую власть в городе. Я, честно говоря, ожидал, что новый губернатор будет чем-то вроде предыдущего мэра, но нет. При арестархе втором тут сейчас была бы паника похлеще, чем от монстров. Это если бы он вообще эвакуировать кого-нибудь решил. А то, может, и забил бы. А Сакура, Ника, Леха и Юля шли за мной. То есть уже сейчас воительница полностью признала мое лидерство в нашей скромной компании И все, дальше отступать было некуда. Вся мера ответственности с этим простым фактом ложилась на мои плечи. Я подошел к ближайшему военному выцеплению и сказал. «Здравствуйте! Мы те, кто одолели эту милаху!» Я указал пальцем ему за спину. «Нам передали, что нас ждут здесь, и вроде как хочет поговорить губернатор. Пройдите к дому, там организован штаб», — сухо ответил человек в форме, но потом внезапно смягчился и сказал всего лишь два слова. «Спасибо вам». Во временном штабе, организованном прямо в жилом доме по случаю чрезвычайной ситуации, нас встретили гораздо теплее. Оно и понятно, тут находились уже офицеры, которые больше ориентировались ситуацией. «Привет, ребята», — сказал нам сидеющий вояка в звании полковника, потом внимательно глянул на Асакуру, Нику и Юлю и добавил. «И, девчата, вы просто молодцы, разрешите вас поздравить». Каждому из нас он пожал руку, вместе с чем внимательно смотрел в глаза, видимо, пытаясь там найти гордость или что-то такое. «Там за оцеплением мы кое-что собрали», — сказал он. «Но он ничего, не трогали. Все сферы ваши. Ну и то, что можно будет использовать от этой машины для убийств». «Нам сказали, что губернатор хочет с нами поговорить», — проговорил я, игнорируя информацию о сферах, так как это успеется в конце концов. «Есть какие-то проблемы?» Улыбка сразу исчезла с губ полковника. Он глянул на меня долгим задумчивым взглядом. «А это разве не проблема?» Он, наконец, кивнул в сторону туши, но затем тяжело вздохнул. «Информация, по большей части, секретная, так что сейчас прибудет губернатор и скажет все, что считает нужным. У нас на это полномочий нет». «Ясно» я качнул головой поймав себя на том что сам начинаю общаться сухо по военному мы подождем но не успел я закончить фразу как перед домом остановился правительственный автомобиль что интересно без сопровождения не дожидаясь водителя заднего сиденья вышел поджарый человек в темном костюме и направился в подъезд все это мы видели из окна занятой военными квартиры также споры этот человек вошел в квартиру пожал руки военным затем нам «Меня зовут Иллир Сапега», — сказал он, оглядывая нас с головы до ног. «Я генерал-губернатор вашего района. Скорее всего, временно, но это не означает, что текущими делами заниматься не нужно. Итак, я хочу вас поблагодарить как от имени городской администрации, так и от имени руководства империи». Он дождался пока мы кивнем и затем продолжил. «Представление о награждении вас я уже отправил. Будут медали, денежные пособия, какие-то льготы». Все это он говорил чуть ли не с скороговоркой, словно эти слова не имели особого значения, что в чем-то было правдой. «Но у нас сейчас с вами голова должна болеть не об этом. Кстати...» — Илюра глянулся на военных. «Ребята еще и с ранеными, судя по отчетам, помогали. Молодцы, да? Орлы!» — отозвался полковник. «А мне стало даже интересно, к чему это было. По всей видимости, действительно существовали какие-то моменты, о которых с нами, если и можно было поговорить, то с некоторыми опасениями». И я их в целом понимал. Под ударом оказалась безопасность целого города. Это вам не гибель в данже тех, кто сам туда отправился. Это чрезвычайная ситуация. Первое, что я хотел у вас узнать, это что за монстр перед нами и как он сюда пробрался? Снова обернувшись ко мне и сузив глаза, проговорил губернатор. Нам, он кивнул на полковника. Необходимо знать, может ли подобное повториться и как этого избежать. «Повториться может», — кивнул я. «Если не устранить причину появления столь сильной и крупной твари в черте города, то подобное всегда может повториться. Что же касается причин, мне они неизвестны», — я качнул головой. «Пока неизвестны». «Ого», — губы и люрасапиги сошлись в узкую полоску. «Примерно так я и предполагал». «Идемте к туше! Я пожал плечами, но вышел вслед за губернатором, и лишь потом понял, что тот не хотел говорить в присутствии всех военных штаба. Если полковнику он доверял, то, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что вот остальным военным вряд ли, все-таки местная часть долго находилась под влиянием мэра и его администрации. Мы обошли вокруг чудовища, и я увидел нехилую такую гору сфер. Штук под сто, наверное. Причем всех цветов, включая очень редкие разновидности. «Это все ваше», — проговорил губернатор, указывая на сферы. «Разделите внутри своей команды. Мы обойдемся некоторыми необходимыми нам частями монстра, но вы свое тоже заберете, не переживайте». «Спасибо», — коротко ответил я. «О чем вы хотели поговорить?» Илюр буквально пронзил меня своим умным и невероятно цепким взглядом. «А ты, парень, не промах!» – проговорила она это. «Мне нужно понимать, что делать с данжем». «Это уже не данж, наверное», – хмыкнул я, – «а целый провал». «Точнее, вход в него», – очень корректно поправила меня Сакура. «Ну да», — согласился я, — «большая часть данжа, по крайней мере исследованная мной, уходит под пустошь, но входная часть, как я понимаю, полностью разрушена, еще и засыпана обломками здания, стоявшего над входом». Сапега тяжело вздохнул, и буквально по звуку я смог догадаться, в чем проблема. Он привык говорить полунамеками, и окружающие люди его понимали, а мы — нет. Точнее, нам надо было больше информации. «Вы же понимаете, что это как дуло ружья, нацеленное на жителей города», — проговорил он. «Мне нужно понять, как это самое ружье обезвредить. То, что приходит мне на ум... Заказать сейчас же несколько десятков тысяч кубометров бетона и залить дыру, которую проделал этот монстр». Он кивнул в сторону туши. «Не поможет», — быстро проговорила Асакура, но тут же осеклась. «Она привыкла быть ведущей. Более того, привыкла работать либо в одиночку, либо с подчиненными». Нет, наверняка на заре своего обучения она сама была ведомой кем-нибудь из демоноборцев, но те времена давным-давно прошли. «Совершенно верно», — согласился я с воительницей и посмотрел в глаза губернатору, который принял мой вызов и не отвел взгляд. «Давайте говорить напрямую, уважаемый Илюр, предложил я. «Конечно», — тот кивнул. «Я понимаю, что вы непривычны к политике». «Вот именно», — подтвердил я. «Итак, что может бетон против твари тридцатого уровня?» Задал я вопрос, удерживая визуальный контакт. И «Это по самым скромным оценкам». «Не поможет», — губернатор распрямился и с шумом выдохнул воздух, так как ему не нравилось слышать подобные вещи. «Усилить магически?» «Надо понять, откуда эта тварь там взялась», — я указал в сторону данжа «То есть буквально спуститься и устранить первопричины». Говорил я медленно и негромко, но каждое мое слово было слышно прекрасно. «Но и это еще не все. Призыватели собрались тут, чтобы отправиться на поиски пропавшей экспедиции. Забетонировать там людей, которые, возможно, живы, это равносильно убийству». «Вы считаете, что они еще живы?» – прищурился Элюр. «Больше двух недель прошло». «Там временная аномалия», – я пожал плечами. «Время идет гораздо медленнее, чем на поверхности». «Я думал, это шутка», — проговорил губернатор и помассировал пальцами переносицу. «Этого мне еще не хватало», — после чего он снова обвел нас взглядом и сурово спросил. «Хорошо, я согласен не торопиться с бетоном, но вы согласны спуститься и выяснить, откуда явились все эти существа?» «Я точно пойду», — ответил я, затем оглянулся на своих. «Остальные пусть сами решают». «Мы одна кильдия, одна команда», — ответила на это Сакура. «Одна команда», — эхом откликнулась Юля. «Я тебя не брошу», — проговорила Ника и приблизилась ко мне. «Мне бы Пэта», — проговорил Леха, но после взгляда воительницы добавил. «Но мы команда, да». Я снова посмотрел в глаза губернатору. «Хорошо, мы выясним, что произошло внизу, но прежде чем спуститься, нам нужно подготовиться». «Без проблем», — ответил тот. «Любой возможный ресурс будет в ваших руках».